Глава двадцать Бой элитных отрядов. Пять дней спустя после поездки в Мексику. Ночь. Поселок Антипиха, недалеко от Читы. Скелетный полк морского десанта из тысячи элитных бойцов успешно прибыл в Россию по морю, а затем сделал марш-бросок до Байкала. Российская инквизиция заметила передвижение нежити, но не вмешивалась, наблюдала за ситуацией. Армия некроманта пятого круга — это огромная проблема. Однако был шанс, что цель врага могильников... Хитрый план инквизиции состоял в том, чтобы некроманты сражались друг с другом. «Сэр, враг имеет очень хорошую систему оповещения», — доложил генералу Скруутту разведчик в белом камуфляже. Армия укрылась в заснеженном лесу. «Мы не сможем провести неожиданную атаку». «Я на это и не надеялся», — ответил генерал, который стоя рассматривал карту местности. «Могильников очень бдительно охраняет свою территорию. Надо бить в лоб». «Кто будет нашим первым противником в их войске?» «Сто холодильников, сэр!» Огромный скелет Скрулт отвлекся от карты и повернулся на своего подчиненного. «Какие еще, черт побери, холодильники? Ты надо мной смеешься?» «Никак нет, сэр. Там точно холодильники. Один боец сказал, что это советские зилы. Они очень крепкие и могут работать с тысячу лет. Холодильники стоят на открытой местности?» Так точно, сэр. Тогда в них может быть взрывчатка. Это точно ловушка. Ловушек нет, сэр. У нас есть сапер по кличке Даллаский Крот. Он умеет чувствовать взрывчатку и ловушки. Там нет ничего подозрительного. Хорошо, если это так. Покажи на карте их местоположение. Мы уничтожим холодильники, а дальше будем действовать по ситуации. Генерал Скрут начал отдавать приказы по перегруппировке армии. 200 вооруженных до зубов бойцов были отправлены к Чите, чтобы зачистить участок с советскими холодильниками. Генерал считал, что бой займет несколько минут, но ошибался. Очень сильно ошибался. Морские котики имели оружие, насыщенное некроэнергией. Обычно задачей бойцов было просто попасть в цель, и все. «Враг точно уничтожен». Десант поначалу осторожно обстреливал Зилы из автоматов, ожидая какого-то ответа, но холодильники просто стояли на месте. Пробить броню холодильников никак не получалось, и тогда сержанты все как один решили дать команду полить из всех калибров. В ход пошли пулеметы, гранатометы, противотанковые ракеты, но это не помогло. Советские холодильники стояли в первозданном виде. Ни одной царапины, ни одной вмятины. Ничего. Они были неубиваемы. И это при том, что земля под зилами горела. Там не было никакого намека на лежавший прежде снег. «Сэр, у нас нечем стрелять!» — доложил один из бойцов своему командиру, спрятавшись за холмиком. Сержант сидел там же и перезаряжал свой автомат. «Что, что нам будет... делать, сэр?» «Мы морские котики», — ответил сержант, который имел сильный поперечный разлом на черепе. «Какой у нас девиз, боец?» «Единственный хороший день был вчера». «Не этот девиз, ступица!» «Никогда не покидать боя, сэр!» «Верно, боец. Хоть голыми руками, но мы их уничтожим!» Голову сержанта вдруг оторвало ударом дверцы зила. Ошарашенный боец достал нож и встал в боевую стойку. «Они на деревьях!» Спустя секунду понял солдат и крикнул своим «Холодильники на деревьях!». «Холодильники на деревьях Удар дверцы срубил еще один череп. Зилы, что до этого просто стояли, перешли в контрнаступление, очень быстро разбивая авангард морских котиков. Холодильники могли работать бесшумно, но для эффекта устрашения зилы громко затарахтели. Рев их моторов-компрессоров стал симфонией разгрома элитного морского десанта. Неубиваемые холодильники наступали. Они втаптывали врагов в землю одного за другим, не обращая внимания на ответный мощный обстрел. Советские холодильники монотонно продвигались вперед, буквально перемалывая армию Джона Акулы. Отряд за отрядом, кость за костью. Враг отчаянно сопротивлялся, но по итогу двухчасового боя был полностью разбит. Потери среди холодильников — ноль. Потери среди морского десанта — тысяча двадцать один боец и их генерал. Я осматривал поле боя с большим сожалением. Нет никакой добычи. Скряга Джон Кула нанес на каждого скелета заклинание разрушения при попытке их перенекрить. Хорошая мера. Причем американский некромант был в этом деле настоящим профи. Его заклинание — это произведение искусства. Я попробовал десять разных вариантов поднятия нежити, но все привели к разрушению захваченных скелетов. «Ёпт, что, никак!» — спросила Инга, которая крутилась рядом со мной. Кошка с интересом изучала бойцов морского десанта, их форму и вооружение. «Наверное, она тоже предвкушала пополнение в нашей армии». «Никак», — грустно кивнул я. «Все некроманты стараются сделать так, чтобы их армии не досталась врагу. Но Джон Акула в этом невероятный спец. Даже будь у меня сто лет, я бы не взломал эту защиту. Придется сдать скелетов Инквизиции. Они сильно порадуются. Годовой план сделаем». «А почему эти бойцы такие слабы?» Мы их разбили, не напрягаясь. Монгольская армия просто стояла в сторонке и фотографировалась, хотя ты говорил, что враг очень силен. И я до сих пор так думаю. Это морские котики США, элитное подразделение. Их еще и наделили мощной некроэнергией». «Морские котики?» — с усмешкой переспросила Инга. «Я ну теперь все понятно. От квадробоберов многого ждать не стоит. Слабаки они». Кошка прыгнула на дерево рядом со мной, а я задумался над произошедшим сражением. «Советские холодильники — это что-то нереально сильное. Зреинга думает, что морские котики слабы, просто мы оказались вдруг слишком сильны. Нам хватило сто холодильников и Микпера с Йоши, которые устранили генерала, а это, можно сказать, даже не половина армии. Тем более я сам не принимал участия в битве». Впрочем, так и должно быть. Некромант стоит в сторонке, а его нежить всех больному тузит. Думаю, после произошедшего союз торжества некромантии ко мне больше не сунется. Бизнес-небоскреб Джона Акулы, верхние этажи. У американского некроманта должно было пройти важное совещание, но мир денег сейчас совсем не интересовал Джона Акулу. Лич отменил все встречи и заперся в своем кабинете. Если бы у него были глаза, то, возможно, бы он плакал. Планы, которые разрабатывались столетиями, армия, что собиралась десятилетиями, все было уничтожено. Союз торжества некромантии больше не имел никакого смысла. Важнейший регион России был потерян, а значит рушились соглашения, которые установил Джона Кула. Один единственный человек, Виталий Могильников, стал абсолютно непреодолимой преградой в планах американского лича. Лучшие силы Джона не справились, следовательно, не справится никто из других его полководцев. Даже все вместе они не имеют шансов, ведь сила некроманта была в точечном распределении энергии. — Чертовы советские холодильники! — зло произнес Лич и сделал глоток виски с колой из квадратного стакана. — Москва — штаб инквизиции по чрезвычайным ситуациям. Начальник штаба Тафимов смял бумагу с заголовком «Рапорт о добровольном увольнении» и стряхнул под солба. Несколько часов мужчина был как на иголках. Он хотел поднять на уши всю инквизицию для уничтожения тысячной армии морского десанта, вторгшихся в страну. Но полковник Смирнов уверенно сказал «Могильников справится». «А если не справится, то мы добьем остатки». «Повезло так повезло!» — тихо пробормотал начальник штаба, обхватив руками голову. «Смирнов, ты не ошибся, что враг идет в читу, и не ошибся, что Могильников справится. Но мы прошлись по лезвию ножа. Этот Виталий Могильников невероятен. Если кто-то будет что-то говорить против него, то я буду обязан заступиться». Знаю, многие против Могильникова, но он нас в очередной раз спас. Энергетические показатели вторженцев просто зашкаливали.